Часть 1. Первый триместр. Знакомство. Май. Школьный год в Японии начинается с 6 апреля. Таким образом, май всё ещё начало учебного года. Примечание редактора. За занавешенным окном раздалась музыка. Приехал киоск от мини-маркета. Из громкоговорителя на машине во всё играла песенка из любимого диснеевского аттракциона Кокоро Минимир. Сколько девочка себя помнила, киоск всегда приезжал сюда с этой музыкой. Милотя затихло и прозвучал голос: "Простите за шум. Это мобильный киоск от лавки Микавы. Овощи, фрукты, всё свежее. Молочные продукты, хлеб и даже рис". Вероятно, от того, что не все покупатели могли добраться до большой трассы, где находился магазин, каждую неделю с самого детства Какаро эта машина неизменно приезжала в парк за её домом. Засушив песенку, все окрестные старички и мамы с детишками выходили за покупками. Сама Кокаро ни разу не заглядывала в киоск, а вот ее мама похожа наоборот. Так, как любила повторять. «Дедушка Микава уже совсем старенький. Сколько лет еще будет к нам заезжать?» Раньше в их районе не строили супермаркетов, и этот киоск был настоящим спасением, так что к нему стекалось много людей, но теперь времена изменились. Кто-то ворчал, что динамик слишком громкий, а некоторые даже грозились пожаловаться на шум. Кокаро не могла точно сказать, мешают ей звуки за окном или нет, Зато небежалосно напомнили ей, что сейчас будний день. Раздался детский смех. Какаро узнала, каким бывает их район в буднее утро до 11 часов, лишь когда начала прогуливать школу. С начальных классов киоск Микава ассоциировался у неё с летними и зимними каникулами, потому что она видела его только тогда. Но раньше Какаро не смотрела на него вот так, из-за задёрнутых штор, вся в напряжении. До этого года Она сидела, затаив дыхание, таращила глаза в телевизор с выключенным звуком и думала только о том, как жаль, что свет от экрана виден снаружи. Даже в отсутствие киоска Микавы в парке за окном всегда гуляли соседские мамы с маленькими детьми. Когда Какаро замечала, что вдоль лавочек выстроились коляски с подвешенными к ручкам разноцветными пакетами, она понимала, что первая половина дня к счастью скоро пройдёт. Женщины с детьми собирались в парке где-то с 10 до 11, а в 12 их всех, как ветром сдувало на обед. И тогда девочка могла немного отодвинуть шторы. Она уже начинала стыдиться того, что всё время проводит, прячась за бледно-оранжевыми занавесками в комнате, в которой темно даже днём. Какаро боялась, что за это её назовут бесхребетной лентяйкой. Поначалу она чувствовала себя здесь хорошо, но в голову всё чаще приходила мысль, что так нельзя, хотя никто ей ничего подобного не говорил. Ведь ни одно правило на свете не появляется без веской причины. в том числе, что по утрам нужно раздвигать занавески и что дети должны каждый день ходить на уроки. Какаро думала, что с сегодняшнего дня правда пойдёт в свободную школу, которую они с мамой смотрели позавчера, но проснувшись утром, поняла, что не может. У неё опять разболелся живот. Свободная школа японский институт альтернативного образования, предназначенный для тех, кто по каким-либо причинам не может посещать обычную школу. Как правило, это частное заведение с более свободным, нежели в обыкновенной школе, распорядком. Не от хитрости, а на самом деле. Но почему? Перед занятиями, перед самым выходом, как Аро чувствовала, как начинает болеть живот, а иногда голова. Мама говорит, что не надо себя пересиливать. Поэтому утром Какарос спустилась из своей комнаты на втором этаже в кухню и почти искренне произнесла: "Мама, живот болит". Та уже успела поджарить тосты и согреть молока. С её лица сошли все краски. Она ничего не сказала, даже не подняла глаз на Какаро. Повесила голову, как будто не расслышала, что сказала её дочь, и просто поставила на стол дымящуюся кружку. Только потом мама устало спросила: "Как болит?" Недавно сбросив с делового костюма красный фартук, она села за стол. "Как всегда", тихо ответила Какаро, но мама не дала ей договорить. "Как всегда? Вчера же ничего не болело. Свободная школа это не то же самое, что обычная. Занятий не каждый день, и учеников там меньше. И учителя очень приятные, помнишь? Ты же сама сказала, что согласна. Так что передумала, обрушился на Какаро город вопросов, и она поняла, что мама очень не хотела, чтобы дочь пошла. Только неправда. Она вовсе не расхотела. Она не притворялась. У неё действительно разболелся живот. Пока Какаро собиралась с духом, чтобы ответить, мама вдруг с раздражением взглянула на часы. Ничего себе, как поздно, прищёлкнула языком она. Как поступим? Ноги Какаро налились свинцом. Я не могу идти. Мне не хочу, а не могу, с жаром пробормотала она, и мама глубоко вздохнула с таким выражением на лице, как будто ей тоже больно. Только сегодня или совсем не пойдёшь? Какаро не смогла ответить, а вдруг на следующий учебный день у неё опять заболеет живот, не понорошку, по-настоящему. Она правда не могла идти, и ей стало обидно, что мама задаёт такие несправедливые вопросы. Так и не ответив, Какаро подняла на маму глаза. Ладно, вздохнула Таи и встала. как будто, поддавшись чувствам, забрала тарелку и бросила тост в раковину, в коробочку для отходов. — Ты не будешь молоко? Специально ведь подогрела. И, не дожидаясь ответа, вылила его. Вверх поднялось облако молочного пара, но исчезло, как только зажурчала вода. На самом деле девочка думала, что позавтракает позже, но не успела ничего сказать. Как коровь в пижаме так и застыла в проеме, а мама, не глядя на дочь, отодвинула ее в сторонку и исчезла в гостиной. Вскоре она уже говорила по телефону. Доброе утро. Извините, это мама Какаро Анзай. От раздражения в голосе мамы не осталось и следа. Она говорила серьёзно и вежливо. Да, прошу прощения. Дочка говорит, что у неё болит живот. Прошу прощения. Когда мы приходили в прошлый раз, она очень хотела. Да, да. Пожалуйста, простите, что побеспокоила. Та самая свободная школа, в которую мама отвела Какаро, называлась Занятия для души. На японском Какаро но Кёсицу. Имя Какаро означает сердце, душа. На табличке при входе значилось: "Помощь в детском развитии". Со второго этажа этого жутковатого, похожего ни то на школу, ни то на больницу старого здания доносились детские голоса. Учеников помоложе, какоро, наверное. "Идём к Какоро, волнуешься?" улыбнулась мама. Кажется, она нервничала даже побольше дочери. Мама легонько хлопнула её по спине, подгоняя вперёд. Странное какое-то название для школы. Школа "Тёска Какоро". Мама тоже наверняка обратила внимание Но ведь она же не поэтому, как Арон назвала Какаро, чтобы потом привести их ещё доучиться. И всё-таки сердце сжалось. Пока с ней не случилось то, что случилось, Какаро не знала, что есть какие-то специальные места для тех, кто не может ходить в школу. В начальных классах у них никто не прогуливал, то есть денёчек два, да, наверное, бывало, но никому не приходилось посещать подобные заведения. Учителя, с которыми они встретились, тоже свои занятия для души называли свободной школой. Какаро выдали тапочки не по размеру, Ноги из них чуть не вываливались, и когда ее посадили на стул, она подогнула пальцы. «Какаруанзай? Ты училась в средней школе Юки Сина номер пять?» — улыбнулась преподавательница, которая в самом деле казалась очень доброй. Эта совсем молодая женщина напоминала ведущую из детской передачи, одну из тех, кто распевает там с ребятами песенки. У нее на груди висел бейджик в форме подсолнуха, на котором детской рукой нарисовали улыбку и подписали «Китадзима». «Да». Отозвалась Кокоро, но собственные слова прозвучали как будто слишком тихо и невнятно. Она не знала, почему не смогла ответить лучше. Учительница улыбнулась. "И оттуда же. Понятно". На этом их разговор закончился. Учительница была удивительно красивая, а из-за короткой стрижки в ней чувствовался очень живой характер. И глаза такие добрые. Она не хотела ничего плохого, но Кокоро вдруг осознала, что завидует госпоже Китадзими, которая уже давно закончила учиться. Правда, Кокаро даже не назвала бы себя ученицей средней школы Юки-Сина номер пять. Она только поступила туда, походила в апреле и все. Я им позвонила, по-прежнему раздраженно сказала мама, возвращаясь на кухню. Увидев, что Кокаро так и не сдвинулась с места, она поморщилась. Раз живот болит, иди ложись. Я собрала тебе обед. Вон там оставила. Поешь, если получится. И больше не глядя Кокаро в глаза, начала собираться на работу. Может быть, папа вступился бы за меня, с горечью подумала Кокаро. Оба родители работали, но папа добирался до работы дольше, поэтому и из дому выходил раньше, а она его по утрам почти никогда не заставала. Если бы девочка так и осталась стоять в проходе, мама бы обязательно рассердилась, поэтому Какаро молча поднялась к себе, вслед будто добивая ослабшего врага, донёсся вздох. И вот уже пробило 3 часа. Телевизор всё ещё работал и теперь показывал ток-шоу. Когда скандалы и новости из жизни звёзд закончились, началась реклама онлайн-магазинов. И тут Какарона конец как будто точновшись села в кровати. Она сама не понимала почему, но дома её одолевала сонливость даже чаще, чем в школе. Какаро потёрла глаза, вытерла слюну с уголка губ, выключила телевизор и спустилась на первый этаж. Там она умылась и поняла, что проголодалась. Она открыла коробочку с обедом, которую ей оставила на кухне мама. Пока развязывала ленточку и разворачивала обёрточную клетчатую ткань, подумала: "А ведь мама, наверное, когда собирала и паковала, думала, что я буду есть в школе". Сердце сжалось, и ей захотелось тут же попросить у мамы прощения. Рядом с коробочкой стоял ещё один небольшой пластиковый контейнер, а внутри любимый фрукт Кокоро киви. Да и на обед мама приготовила её любимый Сансюку сабора трёхцветный фарш. Поверх основы из риса кладут тремя секциями мелко порубленную свинину коричневого цвета, омлет жёлтого цвета и шпинат зелёный цвет. Ингредиенты могут варьироваться, главное соблюдение цветовой гаммы. Кокоро немножко поела и совсем приуныла. Почему же она не смогла пойти? Ведь когда они ходили в первый раз, ей показалось, что там весело, а из-за того, что сегодня с утра у неё заболел живот и ничего не получилось, она подумала, что уже не получится никогда. В свободной школе принимали как в младшие классы, так и в средние. В Японии школьное обучение состоит из трёх этапов: начальные 6 лет, средние 3 года и старшие 3 года. Классы, и как правило, этапы разделены по разным учебным заведениям. И по ученикам не скажешь, что они не могут ходить в обычную школу. Ребята как ребята, не глупее и не слабее обычных. Не похоже на отщепенцев, только школьной формы ни на ком нет. Вот две девочки на вид чуть постарше Кокаро. Сдвинули парты и болтают, прямо как ее бывшие одноклассницы. И у нее даже в животе все скрутило узлом. Но Кокаро совершенно не могла поверить, что они такие же прогульщицы, как она. Когда преподавательница госпожа Китадзима показывала ей школу, какая-то ученица крикнула «Амасая опять дерется!» тоже очень милая девочка, и Какаропы пыталась представить себе, что они могли бы подружиться и поиграть, если бы учились тут вместе. В тот момент она сразу набралась решимости. Мама сказала, что будет ждать её за вычем в том кабинете, куда их проводили в самом начале. Похоже, она уже много раз приходила сюда без Какаро, хотя ни словом об этом не обмолвилась. Однако учителя здоровались с ней так, будто видели уже не впервые, поэтому догадаться несложно. Ещё когда мама звала дочь посмотреть эту новую школу, она сказала: "Неловко и как-то непривычно напряжённо. Какаро, давай поговорим". Девочка тогда подумала, что мама старается быть тактичной. Вернувшись к тому кабинету, Какаро услышала голос, наверное, завуча. В начальных классах для детей стараются сохранить уютные условия, поэтому они часто теряются и не могут вписаться в новые правила, когда переходят на новую ступень. А пятая школа недавно слилась с несколькими другими, и там теперь столько детей, намного больше, чем в остальных школах района. Мама глубоко вздохнула. Меня не обижали, пробурчала себе под нос Каро. Это правда, что в начальной школе у нас было всего две параллели, а в среднем внезапно оказалось семь, и я растерялась. У меня почти не осталось старых одноклассников, но дело не в этом. Я вообще не по этому не вписалась. Я бы не бросила школу просто так. Этот человек не знает, что со мной сделали. Госпожа Китадима, которая стояла рядом с Какаро, даже не нахмурилась и постучавшись, открыла дверь. Мама с пожилым завычем сидели друг напротив друга и одновременно повернулись к вошедшим. Девочка увидела у мамы в руках платок и понадеялась, что она не плакала. Когда телевизор работал, Какаро смотрела в экран, так как досмотрела, то ей казалось, что она весь день что-то делала. Но часто она потом не могла ничего вспомнить. Даже если показывали сериал с захватывающим сюжетом, и пока девочка размышляла, чем же она всё это время занималась, день заканчивался. В каком-то интервью на улице ловили домохозяек и спрашивали, как они проводят время, пока дети в школе. Какоро услышала один только вопрос, и ей стало противно, что Самана в школу не ходит. Её молодой классный руководитель, господин Ида, до сих пор к ней мыз редко заглядывал. Иногда они с Какоро пересекались, иногда нет. Мама её обычно спрашивала: «Учитель пришел. Выйдешь к нему?» Кокаро думала, что надо обязательно выходить, но однажды ответила, что ей не очень хочется, и мама не рассердилась. «Ничего, значит, сегодня я сама» и спустилась обратно в гостиную. «Простите, сегодня она не хочет». «Ничего страшного», — не стал настаивать господин Ида и тоже не рассердился на Кокаро. Девочку поразило, что никто не стал заставлять ее. Она привыкла думать, что учителям, родителям и вообще всем взрослым нельзя перечить. А теперь они так легко согласились, что она поняла, дело плохо. Я всем нервы мотаю. Иногда в гости заглядывали её подруги из начальных классов, с Ацуки или Сумида. Когда-то она с ними дружила. Правда, теперь они учились в разных классах, а значит, возможно, это учителя просили их навещать её. Но школу прогуливают только неудачницы, поэтому к ним Какаро тоже не выходила. На самом деле, ей очень хотелось, и она бы много им рассказала, но было стыдно, что за неё беспокоятся, и девочка всё же не решалась показаться им на глаза. Когда Какаро ковыряла свой школьный обед, зазвонил телефон. Пока она думала о том, как ей не хочется отвечать, включился автоответчик. «Алло, Кокаро, это я. Если слышишь, подойди, пожалуйста». Мамин голос. Очень ласковый, она успокоилась. Кокаро поспешила взять трубку. «Алло». «А, Кокаро, это я». Она говорила спокойно, не как утром. Мама на том конце провода улыбалась. «Интересно, где это она? Вышла куда-то из офиса, что ли? А то никакого шума не слышно». «Ты не подходила, и я испугалась. У тебя всё хорошо? Ты покушала? Живот прошёл? Всё хорошо». Правда? Я подумала, что если нет, то надо, наверное, показаться врачу. Всё хорошо. Я сегодня постараюсь вернуться пораньше. Не переживай, у тебя ещё всё впереди. Мы ещё всем покажем, весело подбодрила мама. В ответ Какаро только угукнула. Наверное, на работе она кому-то рассказала о дочери. Она же так рассердилась с утра, а потом, видимо, просто посоветовалась с кем-то. Правда, Какаро показалось, что мама сама решила позвонить. Она не знала, оправдает ли мамины надежды, но всё равно угукнула. После четырёх оставаться на первом этаже нельзя. Какаро вернулась в комнату и снова задёрнула шторы. Она ждала одного звука и каждый раз очень боялась его услышать. Чтобы отвлечься, она попыталась опять сосредоточиться на телевизоре, убавив громкость, но заметила, что невольно продолжает ждать. Вот-вот уже, подумала она и тут услышала, как в почтовый ящик перед домом упало письмо. Какаро поняла, что это пришла Тадзё, её одноклассница Маэ Тадзё, новая девочка в классе. У её отца возникли какие-то трудности с бумагами по работе, поэтому она немного опоздала к началу учебного года. Тадзё была очень милая и ловкая, и её посадили за соседнюю парту с Кокаро. Хотя они обе девочки, но даже у Кокаро рядом с ней заходилось сердце. Такие тонкие руки, такие длинные ресницы, точно французская куколка. Казалось бы, она чистокровная японка, но лицо настолько красивое и правильное, как будто у хафу. Хафу, хафу, от английского half, половина. В Японии так называют человека, одним из родителей которого является японец, а вторым – представитель любой другой национальности. Классный руководитель выбрал для нее эту парту не случайно. Девочки жили через дом друг от друга и могли бы подружиться. Какаро тоже очень этого хотелось, и в первую пару недель после переезда Тадзё действительно спросила, можно ли ей обращаться к Какаро по имени. А на уроки и домой они ходили вместе. Она даже пригласила Какаро в гости. Их дома строили почти по одному чертежу, но казалось, что у Тадзё все как-то иначе. То есть стены и колонны из одного материала, потолки одинаковой высоты, но на полке в прихожей совершенно другие вещи, другие картины на стенах, другие лампы, ковры другого цвета, всё другое. Их одинаковые дома поразительно различались. Дом Таддё был очень красивый, и там повсюду, начиная с прихожей, висели картинки из сказок, потому что её попоч очень увлекался ими. Он преподавал в университете и изучал детскую литературу, поэтому и украсил дом старыми иллюстрациями, которые купил в Европе. Некоторые из них Какаро дожи узнала: Красную шапочку, Спящую красавицу, Русалочку, Семерох казлят, Гензель и Гретель. "Такие странные", сказала как-то Растадзё, хотя тогда Какаро тоже называла её по имени. "Мое папочка коллекционирует работы этого художника. Он любит старые иллюстрации к сказкам братьев Гримм или Андерсена". Какаро не видела ничего странного в этих картинках. Скажем, для Семерох казлят художник выбрал ту известную сцену, где они пытаются убежать от волка, а в Гензель и Гретель ту где Гензель разбрасывает по тропинке крошки. Там сразу понятно, что за сказка, хотя ведьмы на рисунке нет. Они жили вроде бы в одинаковых домах, но почему-то дом Тадджо оказался и красивее, и просторнее. На книжной полке в гостиной стояли книжки не только на английском и немецком, но ещё на многих других языках. Вот, например, на датском. Тадджо достала один из томиков. Какро поразилась. Класс, совершенно искренне сказала она. Ладно ещё английский, но по-датски она ни слова не понимала. Тадзё немного даже засмущалась и объяснила. «Ну, Андерсон же датский писатель, и я тоже тут ни слова не могу прочитать, но книжка красивая, хочешь дам посмотреть?» Кокоро просияла от счастья. Она не знала, как звучит датское название на обложке, но зато по картинке догадалась, что оно значит «гадкий утенок». «У нас еще на немецком много книжек, потому что братья-грим немцы», — продолжала Тадзё, и сердце Кокоро забилось еще чаще. Она знала много их сказок, а иностранные издания такие красивые. В ответ Кокоро пригласила ее к себе. У нас не так интересно, но приходи в следующий раз в гости. Она надеялась, что скоро Тадзё правда придёт. Как же иначе? Но почему же всё вышло так, как вышло? Тадзё перестала дружить с Какаро. Какаро довольно быстро сообразила, что это из-за Санады, та что-то сказала её новый знакомый. Как-то раз Какаро позвала подругу, Маэ, та подняла голову и посмотрела на неё как-то странно. Чего? Она всем видом показывала, что не хочет общаться, только не в классе и особенно не на глазах у Санады. Они договорились вместе посмотреть, какие кружки и секции есть в этой школе, но после уроков Тадзю сразу же вышла из кабинета вместе с подружками Санады, которая даже не глядя в сторону Какаро, сказала в коридоре так громко, чтобы услышали все. Скучно было без друзей, бедная. Все взгляды устремились на Какаро, а она, как в тумане, начала собираться домой и только тогда догадалась. Без друзей, эхом отдавалось у девочки в голове, когда она, не глядя в глаза другим ребятам, вышла из школы. Она так боялась столкнуться с Санадой, что перехотела смотреть кружки. За что они выбрали своей жертвой именно её? Решили игнорировать, говорить про неё гадости за спиной, предупреждать одноклассников не водиться с ней, смеяться, смеяться, насмехаться, высмеивать, возмеивать кокоро. Как-то раз у девочки разболелся живот, и когда она заперлась в туалетной кабинке, то услышала рядом знакомый смех. Перемена заканчивалась, но кокоро боялась выйти, пока эти заводили здесь. Чуть не плача, она наконец-то решилась, но в тот же момент из соседней двери показалась Санада. Она широко улыбалась в лицо Какоро. Позже другая одноклассница, которая тоже там была и случайно всё увидела, объяснила. Санада хотела посмотреть, отчего Какоро не выходила так долго, поэтому взобралась наверх и подсматривала через перегородку. Девочка покраснела как помидор, когда она представила, что та девочка могла увидеть, как она снимает трусики и сидит в странной позе, в её душе что-то с хрустом сломалось. Та одноклассница, которая всё объяснила, вроде бы сначала посочувствовала, но при этом взяла с Кокаро слово, что она никому не скажет, от кого всё узнала. Девочка стояла совершенно опустошённая, избитая с толку. Прятаться негде. Подобные истории продолжались. А потом случилось ещё кое-что. И Кокаро бросила школу. С тех пор, как Кокаро перестала ходить на занятия, её ближайшая соседка Тадзю начала каждый день приносить распечатанные задания и письма. «Просто потому, что так надо». Кероро хотелось с ней подружиться, и ей казалось, что у них получалось. Но теперь Тадзё приносила распечатки, складывала их в почтовый ящик и никогда не приближалась ещё на пару шагов, чтобы позвонить в дверь. Сколько раз Какоро наблюдала из-за штор, как Тадзё складывает бумаги, как будто выполняет чьё-то задание, и тут же уходит. Сине-зелёный воротничок на матроске, алый галсточек. В апреле она носила такую же форму, а теперь смотрела на неё невидищими глазами. Спасибо хоть Что-то Дзё приходила одна, без подруг. Это, наверное, только благодаря тому, что для них всегда слишком далеко добираться, но всё-таки. Скорее всего, учителя правда поручили ей носить распечатки и спрашивать, как дела. Какарост старалась не думать о том, что её бывшей подругой движет что-то ещё. Где-то за соседним домом Моэ хлопнула входной дверью. В комнате Какароста стояло зеркало с её ростом. Большое такое овальное с розовыми камешками в раме. Его подарили почти сразу, как она стала жить в своей комнате. В своём отражении Какаро заметила, какая она бледная, и у неё сразу навернулись слёзы. Не видеть бы. Глазами проводив Тадзё, девочка повалилась на кровать и так больше и не вставала. Телевизор всё так же бормотал, но сегодня свет от экрана казался невыносимым. С тех пор, как она перестала ходить в школу, Папа забрал игровую приставку, мол, если у неё ещё и игрушки будут, она никогда не притронется к учёбе. Он и телевизор хотел унести, но мама уговорила его подождать и посмотреть, что будет. Поначалу Кокарон у него страшно обиделась, но теперь не поручилась бы, что не сидела бы целый день за приставкой, будь у неё такая возможность. Учиться она точно не старалась, в средней школе сложный материал, всё равно она уже не нагонит, и что теперь делать, непонятно. «На чего же ярко?» Она села, чтобы выключить телевизор, и вскрикнула от удивления. Телевизор-то и не горел. Какаро даже не заметила, как он выключился. Светился вовсе не его экран, а зеркало у двери. «А-а!» — пораженно выдохнула девочка и невольно подошла ближе. Зеркало светилось изнутри и так ярко, что приходилось щуриться. Отражение тоже пропало. Какаро протянула руку и уже коснулась его поверхности, как сообразила, что так могла и обжечься. Однако на ощупь она оказалась таким же прохладным, как и всегда. Но дело не в этом, а в том, что стоило ей чуть надавить, ой, в ужасе вскрикнула она, её рука провалилась в зазеркалье, как будто нет никакого стекла, как будто погрузила руку в воду. А потом Кокоро упала, и её затянуло в раму. Только девочка успела испугаться, как её объяло светом. Она зажмурилась и почувствовала, что пролетела через что-то холодное. Кокоро хотела позвать маму, но голос пропал. Ей показалось, что её куда-то тащат, и не поймёшь, ни то ввысь, ни то вперёд. Эй, вставай. Какаро почувствовала, что лежит правый щекой на холодном полу. В голову как будто спиц натыкали, в горле всё пересохло. Она не могла поднять голову, и голосок откуда-то со стороны повторил: "Ну, вставай же". Какой тонкий голосок, как будто девчушка из начальной школы. Какарос так и меня общалась. Она мотнула головой, Помаргала и села, затем обернулась, и собственный крик застрял у неё в горле. Над ней склонилась какая-то очень странная девчушка. Какаро, Какаро Анзай, ты очнулась? С волчьей мордочкой, как будто купила маску на празднике, но это не всё. Девчушка точно сбежала с репетиции фортепианного концерта в консерватории или с чьей-то свадьбы. Такое у неё было пышное розовое платье с рюшечками, как будто кукольное. А откуда она знает, как меня зовут? Кокаро озиралась по сторонам и не понимала, что происходит. Где она вообще оказалась? Пол под ней сиял, как изумруд, будто из «Волшебника страны Оз» или из театральной постановки по мотивам какого-то мультфильма. И тут, краем глаза, Кокаро заметила, что над ними что-то высится. Она подняла глаза, ахнула и зажала рот ладонью. Замок с воротами, настоящий, точно из европейской сказки. «Поздравляю!» — грянула в ушах у изумленной Кокаро. Из-за маски она не видела ни лица девчушки, ни движения ее губ. Но это, наверное, крикнула она. «Кокаро, Анзай! Поздравляю! Вы почетная гостья нашего замка!» Какаро уставилась на ворота, и на ее глазах решетчатые створки плавно отворились. Сначала у Какаро исчезли все мысли. А потом появилась только одна — бежать. Она испуганно вскочила. Девочка-волчонок подняла лицо к ней, но непонятно с каким выражением. Какаро взмолилась, чтобы всё это оказалось сном или галлюцинацией, но наваждение никак не проходило, и девчушка всё так же смотрела на неё. Какаро обернулась и увидела за спиной сияющее зеркало, не такое, как у неё, но примерно того же размера, только рама украшена разноцветными камешками в форме капель. Какаро бросилась бежать, наверняка оно ведёт обратно в её комнату. Она припустила от замка со всех ног и без единого звука, но девочка-волчонок вцепилась в неё сзади. Не убегай! И Кокаро плюхнулась носом снова в изумрудный пол, а девочка продолжила. «Не убегай! Я тут с самого утра! Шестерыха просила! Ты последняя! Четыре часа! Времени мало! А мне какое дело?» Наконец вернулся голос к Кокаро. Она страшно растерялась, к тому же девчонка была явно младше, поэтому ответ и прозвучал так грубо. Перед глазами все плыло. Кокаро вырывалась изо всех сил, пытаясь сбросить с себя девчушку, а когда оглянулась, снова увидела замок, и будто даже ближе, чем раньше. Похож на дворец Золушки из Диснейленда, прямиком из волшебного мира. Какару опять подумала, что спит. Но на сон не похоже, девчушка придавила её вполне реальным весом. Какарос снова дёрнулась и поползла к сияющему зеркалу. Волчонок закричала: "Да что тебе не нравится? Замок, замок же настоящий". Тебя встретила таинственная незнакомка в облике девочки. Так начинаются все приключения в волшебном мире. Ты ребёнок или кто? Где твоё воображение? Отстань, чуть не плача огрызнулась Какаро. Ей казалось, что ещё не поздно, ещё можно вернуться и сделать вид, что ничего не случилось. Она вырывалась и боялась растерять свой яростный запал до того, как освободиться. "Это не сон", девчушка говорила то, что самой Какаро в голову бы никогда не пришло. Тем временем волчонок стиснул её рёбра так сильно, что перехватило дыхание, и Какаро сдавленно пискнула. "Я говорю, тут желания исполняются". То ещё такой невзрачной девочке исполнит желание? А? Да ты только что впервые сказала об этом, подумала Какаро, но произнести это вслух при всём желании не смогла бы. Ох, как не хотелось обижать маленькую девочку, но страх победил. Какаро извернулась и отпихнула голову волчонка. Девчушка издала недовольный возглас. Волосы у неё оказались мягкие-прямягкие, а голова совсем небольшая. Какаро удивилась, что это правда обычный ребёнок, но теперь не дрогнула и вырвалась из её хватки. Извиваясь, она сбросила девчушку назад, а сама вскочила на ноги и коснулась сияющей поверхности зеркала. Рука снова как будто провалилась под воду и какароп оттянула на другую сторону. "Стой!" услышала она, затаила дыхание, зажмурилась и снова прыгнула в свет. "Да штаб тебя. Приходи завтра". Голос девчушки голко прозвенел у какаропа в голове, а потом все звуки улетели куда-то далеко. Какароп моргнул. И вот уже перед её глазами снова оказалась родная комната. Телевизор, кровать, игрушки, которые с детства сидели у неё возле окна, книжный шкаф, стол, стул, комод. Девочка резко обернулась. Зеркало стояло на месте. Никакого света, только её растерянное лицо. Сердце колотилось как бешеное. Что это было, подумала она, потянулась к зеркалу и тут же отдёрнула руку. Но теперь в нём просто отражалась её родная комната, а вдруг изнутри кто-то смотрит. Вдруг вот прямо сейчас из зеркала вылезет рука и девчушка-волчонка схватит Кокоро. От одной мысли ей стало страшно, но зеркало просто стояло и безмолвно отражало комнату. Кокоро взглянула на часы, которые висели над телевизором, и охнула. В это время начинался повторный показ её любимого сериала. И как только прошло так много времени, может, это часы спешат? Кокоро включила телевизор, и сериал уже шёл. Значит, часы в порядке. Значит, время куда-то утекло. Что же это было? Гаро молча закусила губу, отошла подальше и стала вглядываться в зеркало. Ей же не показалось? Под пижамой девочка до сих пор чувствовала, как крепко её сжимали. Она вздрогнула от этого воспоминания, болезливо, приблизилась к зеркалу на такое расстояние, чтобы можно было едва дотянуться вытянутыми руками, развернула его к стене и тут же отпрыгнула. Руки мелко дрожали. Что это было? Вслух повторила она и тут же вспомнила, с каким гневом только что кричала. Ей так редко выпадала возможность использовать голос, что если она и говорила, ну, скажем, сама с собой, то и тихим, срывающимся полушепотом. А сейчас он не застрял в горле, он звучал очень ясно. Девочка так давно не говорила ни с кем, кроме семьи. Наверное, ей все-таки приснилось. Кара где-то читала, что бывают сны наяву, но не знала, насколько это обычно. «Может, я схожу с ума?» — пришло вдруг ей в голову. И в душе снова всхлынула тревога. Что же делать? Что делать? Что делать? А вдруг у меня уже глюки, потому что я целыми днями сижу дома. И тут среди спутанных мыслей мелькнуло ещё одно. Она обещала исполнить моё желание. Кто ещё такой невзрачной девочке исполнит желание, а? Ясно прозвенело у кокорову шах. Слишком ясно для галлюцинации. Взгляд против воли приковался к развёрнутому зеркалу. И тут я вернулась. раздался из прихожей мамин голос. Если она узнает, что Кокаро смотрела телевизор, ей влетит. Девочка тут же схватила пульт и выключила. «Привет!» — ответила она и подняла голову. Мама обещала по телефону, что попробует вернуться пораньше, и сегодня она и правда рано. Перед тем, как спуститься, Кокаро не выдержала и разочек заглянула в зеркало, но оно больше не светилось. Мама вернулась в хорошем настроении и была ласкова. «Сегодня хочу слепить Гёдзе, как ты любишь. Будешь помогать?» — спросила она, поставив в коридоре пакеты из супермаркета. Оттуда выглядывали пакеты с кофейным молоком, йогурты и рыбно-мясные сосиски. Мама часто повторяла, что с тех пор, как Кокаро заперлась дома, холодильник пустеет быстрее. — Мам? — М-м-м. Мама сняла серебристый зажим, распуская волосы, сняла туфли и прямо в рабочем костюме пошла на кухню. Кокоро хотела рассказать, что случилось, но передумала. У мамы такое хорошее настроение, и вообще, вряд ли она поверит. Девочка сама до конца не верила, хотя видела все своими глазами. Да ничего. Мама обернулась. Кокоро отнесла пакеты на кухню и хотела разложить продукты в холодильнике, но мама сказала «Все хорошо», и легонько похлопала ее по спине. «Я не сержусь из-за свободной школы». «А-а-а». Только тут Кокоро вспомнила о ней. Мама, наверное, решила, что дочь винила себя за утро и хотела извиниться. Всё-таки в первый раз идёшь. Просто я думаю, что это хорошее место, так что если захочешь сходить, только скажи, ладно. Помнишь учительницу, которая тебе там всё показала? Кажется, Китадзима. Вот это я с ней сегодня говорила по телефону. Она тоже предложила тебе прийти, когда захочешь. Она добрая. Угу. У кого после сегодняшних ужасов начисто вылетело из головы, что она прогуляла? А теперь вспомнила и расстроилась ещё больше. Мама подбирала слова, чтобы её успокоить, но кокоро по голосу поняла, что на самом деле, конечно, мама хочет, чтобы дочь начала посещать школу, и как будто упрекает её. "Когда там следующий день по расписанию, в пятницу?" В ответ кокорос снова тихо угукнула. Папа тоже приехал раньше обычного. Наверное, мама ему позвонила. Он даже успел на ужин. Он вообще не вспомнила о свободной школе и просто радостно сел за стол. «Ого, у нас сегодня Гёдзе?» «А помнишь, как маленькая Кокаро только тесто съедала?» «А то, помню, конечно. Всю начинку выковыривала, приходилось мне доедать». «Да-да-да, я поэтому перестала брать покупное тесто. Решила, хоть не так обидно». Дочь слушала их разговор и еле ковыряла палочками рис. «Кокаро, а ты помнишь?» — спросил папа. «Откуда ж ей помнить?» Родители вспоминали эту историю каждый раз, когда готовили Гёдзе. Так что девочка слышала её уже не первый десяток раз, но в своих воспоминаниях от этого не прибавилось. Не помню, буркнула она. Мама всегда накладывала ей рис с горочкой, хотя коко ро говорила, что этого слишком много, и она столько не съест. Может, они хотели, чтобы я подольше оставалась маленькой девочкой, которая съедает только тесто от Гётца. И теперь, когда она бросила школу, всё наконец стало как прежде. Каропу Гала, что зеркало опять засветится ночью, когда она ляжет спать, но на стене она не заметила никаких бликов. Девочка успокоилась, но украдкой всё-таки поглядывала на зеркало. И даже когда улеглась, ещё несколько раз поворачивалась. Уже в полудрёме она заметила, что явно чего-то ждёт. Девочка Волчонок спросила, не хочет ли она приключений, и если совсем честно, Карони немножечко хотела. Она ждала, что случится что-то необычное, ей вспомнились хроники Нарнии, те самые, где у ребят в шкафу оказался вход в другой мир. Разумеется, она не могла не любить эту книгу. Может, и не стоило убегать, может, она сделала чудовищную глупость, хотя, конечно, лучше бы в другой мир ее пригласила не волчица, а кролик, как Алису. Сначала испугалась, потом убежала, а теперь вот чего-то ждет. Какаро запуталась в своих чувствах. Но ей вдруг стало так жалко, что зеркало не светится, и показалось, что она что-то упустила. Если если вдруг зеркало снова загорится, может, стоит одним глазком заглянуть, что там? С этими мыслями Какаро наконец провалилась в сон. Но зеркало не засветилось и утром. Едва проснувшись, Какаро смутно припомнила, что вчера случилось что-то удивительное, а потом заметила обращённое к стене зеркало. За ночь у нее прибавилось храбрости, и она осторожно развернула его к себе, но в отражении увидела только себя саму, в пижаме и с растрепанными волосами. Кокаро позавтракала, проводила маму на работу, помыла посуду и вернулась к себе. Зеркало все не давало ей покоя. С тех пор, как бросила школу, она надевала что-то приличное, хорошо, если через день, а сегодня привела себя в порядок уже к девяти. И теперь зеркало снова сверкало, как пруд под лучами солнца. Кокоро нервно сглотнула и медленно вдохнула побольше воздуха. Ей не верилось, что глаза её не обманывают, но похоже, что нет. Девочка протянула руку и осторожно погрузила её под стекло. Кокоро тут же потянула внутрь. Всё-таки страшно, но одновременно сердце забилось в радостном предвкушении. А затем глаза заволокло жёлтыми и белыми вспышками. Окоро думала, что опять ощутится на изумрудной площади у входа в замок, но когда свет потух, перед ней медленно проступили лестницы и огромные часы. Девочка поморгала. Вот опять ощущение, что она в прихожей дворянского поместья из какого-то иностранного кино или сериала. Когда там распахиваются двери за ними, всегда оказывается просторный холл. Напротив огромное окно, а от него в обе стороны поднимаются лестницы. На ступеньках ковёр Один в один похожий на тот, по которому сбегала Золушка из мультфильма, но наверху не залы, а балкон с большими часами. То есть, получается, весь второй этаж в этом доме отдали под часы и к ним вели парадные лестницы. На самом видном месте качался маятник с солнцем и луной. Кокарон утром почувствовала, что она оказалась внутри вчерашнего замка, а кроме нее перед лестницей стояло еще несколько ребят. Девочка зажмурилась и снова открыла глаза. Остальные ребята, примерно ее возраста, Тоже с удивлением оглядывались по сторонам. 1 2 3 4 5 6 7 человек, считая Какаро. Ну надо же, пришла, прискакала к ним девчушка Волчёнок. Всё как вчера. Платье и маска, скрывающая лицо, и вместе с ним все чувства. Она остановилась напротив Какаро. Вчера дала дёру, а сегодня всё-таки пришла. Эм. Сегодня, когда вокруг собрались другие ребята, Волчёнок уже не казалась такой страшной. Тут и девочки, и мальчики. Один из них сидел, уткнувшись в какую-то, кажется, приставку. Девочка в очках и ещё один загорелый мальчик. Посмотрев на него, Какарони волна сжала руки в кулачки. Привалившись к стене под часами, стоял такой красавец, даже спортивный костюм, похожий на пижаму, смотрелся на нём, как на каком-нибудь актёре. Какаро показалось, будто она увидела что-то не предназначенное для её глаз и поспешно потупила смущённый взгляд. Привет, поздоровались с другой стороны. Какаро обернулась и увидела девочку с улыбкой на лице, на вид очень весёлую и активную, высокого роста и вдобавок с высоким хвостиком. Мы тоже только пришли, объяснила она растерянной Какаро. Она сказала нам собраться и подождать тебя здесь, чтобы ты не сбежала, как вчера. Кто? обернулась Какаро и увидела волчонка. "Называйте меня госпожой Волчицей", гордо выпятив грудь, отозвалась та. "Ладно, ладно", всё так же широко улыбаясь, согласилась девочка с хвостиком. Госпожа Волчица хотела, чтобы мы все подождали тебя здесь, так что мы ждали. Я так понимаю, надо, чтобы собрались все семеро. Ты единственная сбежала, продолжала Дия. Госпожа Волчица, я решила, что если сразу собрать вас всех вместе, то получится бардак, так что вчера не пожалела сил и с самого утра вызывала вас по одному и всё объясняла. Но нет же, нашлась одна, которая сбежала таки под конец. Вот надо же так усложнять людям жизнь. Извините, а что «Это за место?» — спросила Кокаро, и в сердце ее колотилось это сознание, что все сейчас смотрят на нее. Госпожа-волчица фыркнула. «Я вчера пыталась объяснить, а ты взяла и удрала. Как не стыдно!» «Да мы тоже ничего толком не поняли, не волнуйся!» — подбодрила ее девочка с хвостиком. Сначала Кокаро подумала, что они ровесницы, но теперь по тону поняла, что девушка-то, наверное, будет постарше. Такая спокойная, прямо как взрослая. «Вроде как в этом замке исполняют желание!» Сказала другая девочка с таким звонким голосом, точно она актриса озвучивания, а не простой человек. Это оказалась Та, что с очками, она сидела на правой лестнице. Такое каре, бежевые парки и грубые джинсы дети обычно не носят. Именно так, громко взвыла госпожа Волчица, и откуда-то издалека ей как будто вторили другие волки. У Кокорок кровь застыла в жилах, остальные ребята тоже замерли и во все глаза смотрели на госпожу Волчицу. Значит, не послышалось. Но так как ни в чём не бывало, продолжила. В замке есть комната исполнения желаний, но войти туда сможет только одна Красная шапочка, и её-то желание и исполнится. Красная шапочка, с недоумением переспросила Какаро: "Как-то жутковато, когда сначала воют волки, а потом тебя называют Красной шапочкой". "Вы все заблудшие Красные шапочки", пояснила госпожа Волчица. "С сегодняшнего дня и до марта будете во всём замке искать ключ от комнаты исполнения желаний". Право открыть дверь и воспользоваться комнатой будет только у одного человека. В общем, охотимся за ключиком. Все поняли? Все молчали и только переводили глаза друг на друга. Каро тоже не спешила отвечать. Она не столько не поняла, сколько растерялась. В голове вертелось так много вопросов, что она и не знала, с какого начать. И судя по всему, не только она. Наконец госпожа Волчица рявкнула: "Хватит переглядываться. Ничего надеяться, что кто-то спросит за вас. Есть что сказать? Говорите". Ну тогда я. Начала та самая девушка с хвостиком, которая чуть раньше подбодрила Кокаро. «Зачем вы это делаете? Зачем исполняете желание? Я еще вчера спрашивала, почему вы решили нас для этого собрать? И вообще, где мы? И это реальный мир. И кто вы?» «А-а-а-а!» Под градом вопросов госпожа волчица зажала уши, притом не волчьи, на маске, а свои человеческие. Хотя сама же сказала, чтобы никто не стеснялся говорить. «Где дух авантюризма? Нет бы просто порадоваться, что вас выбрали главными героями истории». «Да, блин, радость радостью!» — встрял мальчик, который все это время сидел в центре левой лестницы и играл на своей приставке. У него оказался громкий голос, а вот зрение, судя по очень толстым стеклам в очках, подводило. «Просто какая-то фигня происходит. Я вообще сидел дома, а тут зеркало загорелось. И, пожалуйста, вот я тут. Ясен пень, что мы ничего не поняли. Объясни по-человечески». «Хе-хе, ну, наконец-то мальчики заговорили!» — рассмеялась госпожа волчица и насмешливо продолжила. Вы всегда в сдержании, девочек. Те сразу друг с дружкой болтать начинают. А вам столько времени надо. Давайте бодрее. Мальчик нахмурился, но госпожа Волчица это не смутила. Это всегда так, сказала она постарушичии, затем кашлянула, прочищая горло и продолжила. Вы не одни такие. Я регулярно приглашаю в замок заблудших красных шапочек. Из них многие уже ушли отсюда с исполненным желанием. Вам повезло, ребятки. А можно домой? спросил другой мальчик, поднимаясь с одной из верхних ступенек. Высокий, совсем худой, тихий на вид, до сих пор он молчал, и зависнушек вокруг носа на бледном лице он напомнил Какаро Рона из Гарри Поттера. "Нельзя", ответила госпожа Волчица, и опять её голосу вторил далёкий волчье вой. Воздух в комнате задрожал и мальчика, как будто ударило волной, так что он замер на месте, напряжённо выпрямившись. "Дайте объяснить до конца". Госпожа Волчица обвела их всех взглядом полным из-за маски непонятно какого чувства. «Сначала дослушайте, а потом решайте, хотите сюда приходить или нет. Во-первых, можете возвращаться в замок и покидать его сквозь то зеркало, через которое вы сюда попали. В прошлый раз они были за воротами, но сегодня я переставила их в этот холл, а то убегают тут всякие». Она глянула на Кокаро, и та, смутившись из-за направленного на нее взгляда, сразу же снова захотела исчезнуть. «Проход будет открыт до 30 марта. Если до тех пор никто из вас не отыщет ключ, замок исчезнет, и вы больше не попадете сюда». А если мы найдем? спросил кто-то. Госпожа Волчица обернулась на голос. Какаро тоже посмотрела, и мальчик, который задал вопрос, растерянно вскрикнул и спрятался за перила. Наконец оттуда показались его пухлые руки, а следом осторожно выглянул он сам и продолжил: Если кто-нибудь найдет ключи и исполнит своё желание, то мы больше не попадём сюда через зеркало. Для всех остальных игра закончится, как только кто-то из вас откроет дверь в комнату исполнения желаний. Если это произойдёт, То замок закроется ещё до 30 марта, кивнула госпожа Волчица. И, кстати, он работает каждый день с 9:00 утра до 5:00 вечера по японскому времени. Так что к этому часу вы должны разойтись по домам через зеркала. Для тех, кто нарушит это правило и останется в замке дольше, предусмотрены страшные санкции. А что это? Простым языком наказание: вас сожрёт волк. Ой, почти хором воскликнули ребята. Все вытаращили глаза на Волчицу и кaкаро тоже. Это же не правда? хотела спросить она, но мысль о том, как стыла кровь в жилах, когда вдалие выли волки, не дала произнести ни словечка. Сожрёт, в смысле, вы нас съедите. Не решился никто спросить, и в комнате повисла липкая тишина. Только тут у Кокоро появилась минутка подумать, и она вспомнила: вчера при встрече госпожа Волчица сказала ей, что уже 4 и времени почти не осталось. А когда Кокоро вернулась в свою комнату, её любимый сериал уже начался, и она пропустила заставку. Время в комнате мне остановилось. получается, пока они тут за зеркали, настоящий мир живёт своей жизнью. Замок открыт до 30 марта с 9 до 5. Как школа, подумала Какаро, и тут в её голове щёлкнуло. Она по очереди обвела безмолвным взглядом всех, кроме госпожи Волчицы. Сама Какаро, красавец в спортивном костюме, весёлая девушка с хвостиком, девочка в очках и со звонким голосом, как у актрисы, вредный мальчик с приставкой, тихий парень с веснушками, похожий на Рона. Пухлый робкий мальчик, который спрятался за лестницей, семь человек, все совершенно разные, но раз они собрались в эту минуту в зазеркалье, то девушка с хвостиком спросила, почему позвали их. Этого кокоро не знала, но кое-что общее у них точно есть. Никто из них не ходит в школу. Извините, а можно поподробнее про наказание, спросила девушка с хвостиком. Сожрёт волк. Такое наказание кого угодно шокирует, и после вопроса все взгляды впились в госпожу волчицу. Девушка с хвостиком тоже казалась несколько выбита из колеи, но всё же явно спокойнее Какаро. Нас в прямом смысле съедят, госпожа Волчица кивнула. Проглотят разом, начиная с головы. И учтите, это в сказке можно было позвать маму, чтобы она вспорола волку брюхо и положила взамен камней. А с вами этот номер не пройдёт. Это вы нас проглотите. Предпочла бы оставить эту мысль на откуп вашему воображению, но вообще-то появится огромный серый волк. Ваше наказание штука мощная. Если выпустите волка, его уже никто не остановит, даже я, обвела госпожа Волчица взглядом их лица. И, кстати, если провинится хоть один из вас, отвечать будут все. Вот кто-то пропустит время, и остальные тоже не вернутся домой. Так что осторожно. То есть всех съедят. Ну, что-то в этом роде, и ухом не повела госпожа Волчица. В общем, следите за временем. Не рассчитывайте, что можно остаться подольше и тайком от остальных поискать ключ. Надеюсь, это понятно. Начинало казаться, что у девчушки движутся не губы, а пасть на маске. «Да мы же только познакомились, а уже делить наказание?» Громко спросила какая-то девочка. «А, та самая с кареей в очках. Я тут никого не знаю, почему мы должны друг другу верить?» «И то правда. Ну, надеюсь, вы подружитесь». Кокоро хотела было возразить, но опять промолчала. «Госпожа волчица, а вы, пока замок открыт, всегда будете с нами?» Наконец собрала она всю смелость в кулак и задала свой первый вопрос. Мелчица обернулась к ней, и Какаро инстинктивно сжалась. Когда как? Скорее нет, чем да. Но если позовёте, выйду. Считайте, что я тут одновременно управляющая и надзиратель. Ничего себе, какая высокомерная управляющая, раздался другой вопрос. А почему до 30 марта? Ну что бы заканчивается 31-го? это говорил тот мальчик в спортивном костюме, который показался Какаро очень красивым. До сих пор он молчал. Его прямой взгляд напомнил ей героя из одной хорошей манги для девочек. Госпожа Волчица покачала головой. Всё верно, замок работает до 30. -го. Почему? не отступился он. Это какой-то особый день? Да нет. Но если вы настаиваете, 31-го в этом мире по плану санитарный день. Такое часто бывает. Выходной на подготовку помещения. Несмотря на то, что госпожа Волчица говорила о собственном замке, почему-то казалось, что её всё это не касается. Красивого мальчика она, похоже, не убедила, и он как будто хотел что-то возразить, но в итоге не стал. отвернулся и отделался простым: "Ясно". "А что, желания прямо реально сбудятся?" спросил мальчик с приставкой. "Кстати, как она такой раньше не видела? А может, просто не разглядела издалека?" Тон мальчика был вызывающий и какой-то недобрый. "Если найдём ключ, то можно прямо что угодно загадать. Раз уж мы попадаем сюда через светящиеся зеркала, то даже что-нибудь невозможное, ну типа стать магом или переместиться в мир любимой игры". Можно-то можно, но не советую. Из таких желаний обычно ничего хорошего не выходит. На кого-то из ребят в игре сразу набросивались враги, и они погибали. Ну и всё в таком духе. Но если охота, фу, вот тебе и дух авантюризма. Ладно, фикс с вами. На крайняк в Покемоне за меня другие будут драться, равнодушно пробормотал мальчик с приставкой. Непонятно, насколько он это серьёзно. Ещё важный момент, обратилась девчушка ко всем. Замок открыт только для вас семерых. Больше он никого не впустит. Так что если думаете позвать кого-то на помощь, чтобы быстрее найти ключ, то даже не пытайтесь. И никому нельзя рассказывать про это место, спросил красивый мальчик. Госпожа Волчица снова повернулась к нему. До сих пор она без запинки отвечала на любой вопрос, и только тут ненадолго задумалась. Можно, но ну попробуйте, наконец сказала она. Хорошо, если вам поверят. А если решат, что вы спятили, то пеняйте на себя. Кроме вас-то никто через зеркало не пройдёт, так что вряд ли вы что-то докажете. «Ну почему? А если прямо у кого-то на глазах провалиться сюда?» «Конечно, стрёмно, когда родной сын исчезает в светящемся зеркале, но зато вполне убедительно», — возразил мальчик с приставкой. На это госпожа волчица хмыкнула. «Сын, говоришь? То есть ты к маме с папой за помощью собрался? Не к друзьям, а ко взрослым?» «Чего?» — побледнел он. Но волчица, как ни в чём не бывало, продолжила. «Полагаю, в таком случае, как только вы вернётесь...» Они расколошматят зеркало или по крайней мере уберут подальше. Запретят ходить в такое загадочное место и на этом точка. А значит, и с ключом всё. Если вас это устраивает, пожалуйста. Хотя у меня на этот счёт тоже есть мысль. Мы предпочтём не открывать проход при посторонних. То есть, пока как-то рядом через зеркало не пройдёшь? Бинго. Бодруки в누ло госпожа Волчица красивому мальчику. Большие уши тоже встряхнулись. Ну, в общем, правило всего одно: возвращаться домой вовремя, а в остальном здесь в Вальны проводить время так, как пожелаете. Помимо поиска ключа, можете заниматься чем угодно: играйте, учитесь, читайте, в приставку гоняйте. Разрешают даже приносить с собой еду и сладости. А тут нечего есть? спросил пухлый мальчик из заперил, чем поразил кокородо глубины души, ведь по-своему удивительно, что он не постеснялся задать такой типичный для обжоры вопрос. В её классе это припоминали бы ему ещё долго. Нет, просто ответила госпожа Волчица. Не забывайте, вы тут на корм волкам. Так что жирейте, толстейте, кушайте побольше. Тут её волчья морда оглядела всех ребят, и Волчица неожиданно сказала: "Представьте, что ли, вам ещё год общаться. Может, не каждый день, но всё-таки. Так что давайте расскажите о себе". Как-то всё это слишком неожиданно. Ребята снова переглянулись, и Кокорой испугалась, что сейчас на них опять рявкнет целая стая. Девочка вся сжалась, как вдруг «Госпожа волчица, а может, вы пока уйдёте куда-нибудь?» — спросила девушка с хвостиком. «Мы не будем ссориться. Мы, в конце концов, сами пока не разобрались, куда попали, и хотим подружиться. Дайте нам немного всё обсудить, пожалуйста. Без вас». «Хм, ну ладно». Без особого неудовольствия в голосе ответила госпожа волчица, склонив голову на бок. «В общем, наслаждайтесь. Я ещё вернусь». А потом... Исчезла. Она махнула рукой. точно собралась погладить что-то невидимое в воздухе, и в мгновение ока растворилась. Ребята в холле потеряли дар речи и только поглядывали друг на друга. Вы видели? Ага, была и нет. Как? Как? Круто. Неожиданно для себя Какаро тоже втянулась в разговор, как будто так и надо. Исчезновение волчицы впечатлило всех без исключения. Ну что ж, я Аки, представилась девушка с хвостиком. Все расселись кружочком в холле, и она устроилась спиной к большим часам. Заметив кое-что странное, Кокоро подняла на неё глаза. Девушка не назвала фамилию, только имя. Но Аки поспешила продолжить, пока никто не спросил. Девятый класс. Приятно познакомиться. Ага, привет. Здравствуйте, сказала Кокоро. Она старалась быть вежливой со старшими. Она ещё никогда не представлялась в одиночку перед новым коллективом и в окружении только сверстников. Обычно всё происходило в школе и с руководителем, ну или просто, когда рядом кто-то взрослый. Например, в прошлом месяце, в апреле, Они знакомились всем классом. В тот день мальчик за первой партой тоже назвал только имя, и их классный руководитель, господин Ида, покачал головой. Ну что ж так коротко? Представься как следует и расскажи, в какой начальной школе ты учился, интересы какие-нибудь в двух словах. По его примеру все ребята перечислили свои увлечения. Например, бейсбол или баскетбол. Каро тогда солгала, что любит караоке. Она боялась сказать о книгах и показаться нелюдимой. Зато другая девочка до неё и ещё несколько человек назвали караоке, и никто как будто не удивился. Какаро решила, что главное отвечать как все, чтобы её не посчитали странной. Но сейчас госпожа Волчиц, местная управляющая, ушла, и никому было заставлять их говорить о себе побольше. Наверное, из них семерых это могла бы исправить как раз Аки. Но она-то и подала всем пример, коротко представившись первой и как будто показав, что так будет лучше всего. «А я Кокаро», — решительно произнесла Кокаро, про себя подумав, что не сможет с первого раза запомнить, как всех зовут. Ребят тут немного, но живот все равно предательски свело и пробил легкий озноб. «Седьмой класс. Приятно познакомиться». «Я Орион», — подхватил красивый мальчик. «Мне часто говорят, что имя иностранное, но я японец». Записывается иероглифами, как в словах «наука» и «звук». «В футбол хорошо играю». «Седьмой класс. Приятно познакомиться». «Седьмой. Ровесник Кокаро». Остальные ответили ему нестройным хором и немного ворчливо, наверное, потому что поняли, что теперь тоже придется объяснять, какими иероглифами пишутся их имена, и рассказывать о своих увлечениях. Но вот так и не спешила добавлять о себе ничего нового, так что Кокаро тоже не стало. Ей показалось, что не стоит среди этих ребят беспечно говорить о караоке. «Я Фока, восьмой класс», — представилась девочка в очках. Кокаро успела привыкнуть к ее громкому и ясному актерскому голосу, поэтому он ей... уже казался приятным. Фука задумалась на пару секунд, но закончила просто: "Приятно познакомиться". Они снова вернулись к прежнему порядку. Масамунэ, восьмой класс, сказал мальчик с приставкой, и тут же, не глядя никому в глаза, протараторил: "Еда меня задрали спрашивать, это в честь полководца, меча или саке?" "Даты? Масамунэ. Японский феодал и полководец конца 16-го начала 17-го века. Конец эпохи воюющих провинций". По прозвищу Одноглазый дракон из Оу, который получил за то, что был в бою с вререб как дракон, а один глаз у него ослеп в детстве после перенесённой оспы. Поэтому Масамуне часто изображаются с повязкой на глазу. Один из самых влиятельных людей своего времени, прославился как владыка Севера. Так что сразу говорю: да, меня правда так зовут. Представление положено заканчивать словами приятно познакомиться или прошу любить и жаловать, но он ничего этого не сказал. Оттого ребята не поняли, когда им надо поприветствовать его в ответ, и следующий мальчик тихо вздохнул. Это был тот самый, высокий, который хотел уйти домой, Рон из Гарри Поттера. «Мое имя — Субару. Приятно познакомиться. Я в девятом классе», — отчеканил он. Он производил очень таинственное впечатление, как будто пришелец из другого мира, как Рон никогда не слышала, чтобы в жизни кто-нибудь так говорил. «Мое имя — такое-то». Зато он соответствовал образу. Урусино, тихо представился толстый мальчик, который спрашивал, нет ли тут еды. А, отозвались все. Тогда он повторил: Урусино, только это не имя, это фамилия, редкая. Урусино, приятно познакомиться. Он держался так кротко, что напомнил Какаро её саму, и она сразу прониклась к нему симпатией. Ей стало интересно, как правильно пишется его фамилия иероглифами, но она как-то замялась, показалось, что это против заведённого порядка. Но тут: Ого, а как пишется Спросил Рён так мягко, что Какоро внутри не расплылась в улыбке. Однако Урасино не просто не смутился, а наоборот, кажется, вздохнул с облегчением. Иероглиф и как в счастливом, и обычное но. Ух ё, там же в первом иероглифе 15 черт. Я такое не напишу. В каком классе его вообще проходят? Наверное, на тестах весит свой листок подписывать. Ну да, долго. Каждый раз думаю, что вот пока писал, мог бы уже пару примеров решить. Счастливо улыбнулся Урасино. Все напряжение у ребят как рукой сняло, а Уросино добавил: "Седьмой класс, приятно познакомиться". Получается, мы все из одной средней школы. Аки подвела итог за всех. "Ребят, сейчас придёт госпожа Волчица, и, наверное, можно будет у неё спросить. Но у вас есть мысли, зачем она собрала нас?" Какоропа слышалось в её голосе дрожь и тревога, но, скорее всего, просто показалось. "Не", тут же ответил Масамуне. "Не, вообще ни одной". Ну, конечно, с облегчением кивнула Кивнулаки, и Какаро тоже успокоилась вместе с ней. И всё-таки зачем они здесь? Представившись, они снова перестали друг на друга смотреть, и повисла тишина. Кто-то говорил резко, кто-то запинался, но вероятно, уже все обратили внимание на то, что заметила Какаро. Ни один из них не ходит в школу. Но никто и виду не подал, ни о чём не спросил, ничего не сказал, и вся же их невидимая тревога была красноречивее слов. Просто они не хотели признавать это открыто. Тяжело всё тоже затягивалось у давки вокруг горла, как вдруг её прорезал голос. Ну что, закончили? Наверху лестница, откуда не возьмись, появилась госпожа Волчица. Ребята вскрикнули и обернулись на неё, как будто привидение её видели. Заметила она. Все подумали, что так и есть, в общем-то, но вслух ничего не сказали. Так что, готовы? спросила госпожа Волчица. На этот раз ребята даже не переглянулись. Готовы к чему? Искать ключи, загадывать желания? Они едва познакомились и получили первое впечатление друг о друге, а им уже напомнили о замке и ключе. Итак, ключ только один. Желание исполнится только у одного из них. Какоро чувствовала, что они все думают об одном и том же, и госпожа Волчица как будто видела их насквозь. На сегодня всё. Хотите оставаться искать ключ, хотите гулять по замку, хотите возвращаться домой и приводить мысли в порядок. А, кстати, добавила она и сказала то, что совершенно растопило сердце Какоро. У каждого из вас в замке есть своя комната. Пользуйтесь на здоровье. На двери висят таблички. Разберётесь там.